Глава 57. Красное и белое перо. Поговорив о людях, поговорим и о событиях. Было восемь часов вечера, и одинокий, печальный домик Робера-Брике рисовался на сером небе, очевидно расположенном более к дождю, нежели к ясной погоде. Этот дом был достойный сосед того таинственного дома, о котором мы уже сказали несколько слов и который возвышался прямо против него. Философы, претендующие, что ничто не видит, не чувствует, не говорит так красноречиво, как предметы неодушевленные, сказали бы при виде этих двух домов, что они зевают, глядя друг на друга. Невдалеке от него раздавался страшный шум меди, смешанный с неясными голосами и визгом, как будто какие-нибудь гномы работали в своей пещере. Этот шум привлёк молодого человека в фиолетовом токе с красным пером и в сером плаще. Этот красивый кавалер простоял минут десять перед причиной этого шума и медленно, задумчивый, с поникшей головой, возвратился к дому мэтра Робер Абрике. Эта отвратительная симфония происходила от стука кастрюлями. Этот неясный говор был криками поваров и мэтра Фурнишона, содержателя гостиницы «Меч Победоносца», заботившегося о качестве кушаней. Этот визг происходил от госпожи Фурнишон, которая присматривала за уборкой особых кабинетов. Молодой человек в фиолетовом токе посматривал на огонь, вдыхал в себя благоухание дичи, вопрошал занавески окошек и отходил прочь, потом опять начинал тот же путь. Однако же эта беззаботная с первого взгляда прогулка молодого человека ни разу не переходила за известную границу. Это была струйка воды, текшая поперек улицы от дома Робер-Абрике к таинственному дому. Но надо также сказать, что всякий раз, как этот молодой человек подходил к этой границе, он замечал, как бдительного часового, другого молодого человека, почти одних с ним лет, в черном токе с белым пером, в фиолетовом плаще, который с нахмуренным челом, с твердым взором, рукой придерживая шпагу, казалось, подобно гиганту Адамастеру, говорил «Ты не сделаешь шагу вперед, не встретив бури». Молодой человек с красным пером, то есть первый из выведенных нами на сцену, подходил к границе двадцатый раз, ничего не замечая. Так он задумался. Не может быть, чтобы он не заметил этого человека, ходившего по одной с ним улице. Но этот человек был слишком хорошо одет, чтобы мог быть принят за вора. И молодого человека слишком сильно занимало то, что делалось у меча-победоносца, чтобы беспокоиться о чем-нибудь другом. Напротив того, лицо человека с белым пером при каждом приближении красного пера делалось все грознее и мрачнее. Наконец, терпение человека с белым пером истощилось, и он, чтобы привлечь внимание хозяина красного пера, толкнул его. Молодой человек поднял голову и на лице стоявшего перед ним прочел все неудовольствие от своего появления. Это очень естественно навело его на мысль, что он стесняет как-нибудь молодого человека. Эта мысль внушила желание узнать, чем он его стесняет. И в заключение он пристально стал всматриваться в домик Робера Брике. Потом взглянул на дом, стоявший напротив него. Наконец, рассмотрев тот и другой, не обращая или показывая, что не обращает внимания на то, как смотрит на него человек с белым пером, он повернулся к нему спиной и возвратился к пылающему огню печки метро-фурнишона. Человек с белым пером, довольный отступлением своего противника, потому что он приписывал его уход решительному отступлению, человек с белым пером принялся за прежнее, то есть начал ходить от запада к востоку, между тем, как красное перо шло от востока к западу. Но когда каждый из них дошел до точки, которую назначил для своей прогулки, возвращался назад и шел опять к другому по прямой линии, так что если бы не ручеек этот новый Рубикон, которой нужно перейти, то они столкнулись бы носом к носу. Белое перо закрутило свой маленький ус с видимым нетерпением. Красное перо приняло удивленный вид, потом снова взглянуло на таинственный дом. Тогда белое перо сделало шаг вперед, чтобы перешагнуть Рубикон, но красное перо уже удалилось. Прогулка в противоположные стороны началась снова. В течение пяти минут можно было думать, что они встретятся друг с другом у антиподов. Напротив, оба с одинаковой точностью и в одно время обернулись. Как два облака, гонимые встречными ветрами, молодые люди приблизились к Рубикону и в этот раз остановились друг перед другом, решившись скорее идти по ногам друг друга, нежели отступить на один шаг. Более нетерпеливая, может быть, чем его противник, белое перо, вместо того, чтобы остановиться, как прежде, на границе ручейка, переступило этот Рубикон и заставило отступить красное перо, которое, не ожидая такой отваги, едва не потеряло равновесие. Эй, милостивый государь, с ума вы сошли? Или хотите меня вызвать на ссору оскорблением?» «Милостивый государь, я хотел дать вам понять, что вы меня стесняете. Мне даже казалось, что вы и без того заметили это». — Нисколько, милостивый государь, потому что я имею обыкновение не замечать того, чего мне не хочется замечать. Между тем есть предметы, на которые вы обратите внимание, если ими блеснуть перед вашими глазами. И, соединяя дело со словами, молодой человек распахнул свой плащ и вынул шпагу, на которой отразился луч луны, показавшийся в эту минуту между облаков. Красное перо осталось неподвижно. — Другой подумает, — сказал он, пожимая плечами. что вы в первый раз вынимаете из ножен свою шпагу, так вы спешите вынуть ее против того, кто не защищается». «Да, но кто будет защищаться, я надеюсь?» Красное Перо спокойно улыбнулась, что удвоило раздражение его противника. «К чему и по какому праву вы мешаете мне гулять по этой улице?» «Хорош вопрос, потому что мне это не нравится». «А, потому что это вам не нравится». «Без сомнения». «Вам никто не мешает прогуливаться. Разве вы имеете позволение от короля ходить одному только по улице Бюсси?» «А вам какое до этого дело?» «Как какое дело? Я верный подданный его величеству и не хочу ослушаться его повеления». «А, вы смеетесь?» «Может быть, вы угрожаете мне?» «Я вам говорю, милостивый государь, что вы меня стесняете и что если вы не удалитесь по доброй воле, то я сумею удалить вас силой». «Ого, милостивый государь, это еще мы посмотрим». «О, черт возьми, я жду этого целый час!» «Милостивый государь, в этой части города я имею дело, касающееся меня одного. Я предуведомляю вас для избежания недоразумений. Теперь, если уж таково ваше желание, я охотно скрещу с вами шпагу, но не удалюсь». «Милостивый государь», — сказала белое перо, заставляя свистеть свою шпагу и становясь в позицию. «Меня зовут граф Генрих Дебушаш, я брат герцога Жуаеза. В последний раз спрашиваю вас, хотите ли вы уступить место и уйти отсюда?» «Милостивый государь», — отвечало красное перо. «Меня зовут Виконт Эрнатон де Карменш. Вы меня нисколько не стесняете, и я нисколько не нахожу неприятным, если вы не уйдете отсюда». Дебушаш подумал несколько и, вложив шпагу в ножны, сказал, «Извините меня, я полусумасшедший от любви». «Я тоже влюблен», — отвечал Эрнатон. «Но я не считаю себя сумасшедшим». Генрих побледнел. «Вы влюблены?» «Да». «И вы признаетесь в этом?» «Давно ли это стало преступлением?» «Но та, в которую вы влюблены, живет на этой улице?» «На время — да». «Ради неба, милостивый государь, скажите, в кого вы влюблены?» «Ах, господин Дебушаш, вы не подумали о своем вопросе». «Вы знаете, очень хорошо, что дворянин не может открыть тайны, которые только половина принадлежит ему». «Правда, правда, извините, господин Декарменш, но поистине под ними сами нет никого несчастнее меня». В этих словах молодого человека так много было истинного чувства и красноречивого отчаяния, что тронутый Эрнатон сказал, «О, я понимаю теперь, что мы соперники». «Боюсь», — произнёс Эрнатон. «Ну, милостивый государь, коли так, то мне надо быть откровенным». Жуаез побледнел и поднес руку к своему лбу. «Мне, — продолжал Эрнатон, — назначили свидание». «Свидание?» «В полной форме». «На этой улице?» «На этой улице». «У вас есть записка?» «И написанная прекрасным почерком». «Рукою женщины?» «Нет, мужчины». «Мужчины? Что вы хотите этим сказать?» «То, что говорю». «Мне назначено свидание с женщиной посредством записки, написанной прекрасным мужским почерком. Конечно, это не таинственно, но это изящнее. Вероятно, она имеет секретаря». «Ах, это похоже на нее», — прошептал Генрих. «Договаривайте ради неба, договаривайте». «Вы просите так убедительно, что я не могу отказать. так я расскажу вам содержание записки». «Я слушаю». «Вы увидите, похоже ли это на то, что касается вас». «Довольно, милостивый государь жальтесь. Мне не назначали свидание, я не получал записки». Эрнатон вынул из своего кошелька маленькую бумажку и сказал «Вот записка». «Но в такой теме ничего нельзя разобрать. К счастью, она не длинная, и я помню ее содержание. Вы скажете мне, конечно, если окажется, что вы ошиблись в подозрениях». О, «Будьте уверены». Записка содержит следующее «Господин Эрнатон...» «Я поручаю моему секретарю сказать вам, что имею сильное желание поговорить с вами. Ваши добрые качества вполне оценены мною». Последняя фраза даже подчеркнута. Я пропускаю несколько строк, которые слишком льстят моему самолюбию. «И вас ждут?» «То есть я жду, как вы видите». «Так вы должны отворить дверь?» «Нет, должны свистнуть три раза в окошко». Генрих, трепещав всем телом, положил одну руку на плечо Эрнатона, а другое указал на таинственный дом и спросил. «Оттуда?» «Совсем нет», — отвечал Эрнатон, показывая на башенке меча победоносца. «Оттуда!» Генрих вскрикнул от радости. «Так вы пришли не сюда!» — сказал он. «Э, нет, записка положительно говорит гостиница меч победоносца». «О, будьте счастливы, милостивый государь!» — сказал молодой человек, сжимая его руку. «О, простите мою невежливость, мое безрассудство! Увы, для человека истинно любящего ничто не существует в мире, кроме одной женщины. И, видя, что вы беспрестанно сюда подходите, я тотчас вообразил, что она назначила вам свидание». «Мне нечего вам прощать, милостивый государь», сказал, улыбаясь Эрнатон. «Потому что я и сам подумал, что вы пришли на эту улицу по одной причине со мною». «И вы имели невероятное терпение не сказать мне об этом, милостивый государь». «О, вы не любите!» «Выслушайте, я не имею на нее больших прав, и прежде, нежели я рассержусь, мне хотелось несколько прояснить дело. Эти знатные дамы так капризны, а мистификация так занимательна!» «Вы любите не по-моему, господин де Карменш, и однако же...» «Однако же?» — повторил Карменш. «Однако же гораздо счастливее!» «А, так в этом доме обитают сердца очень суровые!» «Господин Декарменш», — сказал де бушаш — «вот ровно три месяца, как я безумно люблю ту, которая здесь живет, и не имел еще блаженства слышать звук ее голоса». «Черт возьми, недалеко же вы ушли. Но позвольте...» «Что такое?» «Вы не слышали свиста?» «В самом деле, кажется, я слышал свист». Молодые люди слушали. В стороне меча победоносца раздался второй свисток. «Граф», — сказал Эрнатон, — «Вы меня извините, что я оставляю вас, но вот сигнал, который меня уже призывает». Свист раздался в третий раз. Ранатон быстро удалился, и его собеседник видел, как он исчез в тени улицы, потом показался освещенный светом из окон победоносца и скрылся. А молодой человек с белым пером стал еще мрачнее, чем прежде, потому что этот род борьбы заставил его выйти из литургии, и он сказал... «Пойдем постучимся, как обыкновенно у проклятой двери, которая никогда не отворяется». И сказав это, Дебушаш, шатаясь, приблизился к дверям таинственного дома.